Зарылась носом в скалу, после чего разлетелась на куски при взрыве боекомплекта. Перед глазами плыл кровавый туман. Сердце бешено билось в груди. Отняв окровавленные ладони от груди, я ощутил, как боль стремительно уходит, а на ее место возвращается было былое спокойствие. Отростки на воздухе съежились и превратились в алую слизь. Я нащупал руками рукоять меча и подтянул к себе поближе, словно боялся потерять. Посмотрев на еще живого Сергея, я с трудом поднялся на колени и медленно пристоял острее к горлу. «Сделай это!» – шептали его смертельно чернеющие губы. «Только быстро и…» Клинок легко пронзил гортань, шею и чрезновение достал до мозга. Тело бешено задергалось, а потом застыло навек, упокоившись. Когда я допуст до Антона, с ним началась неприятная для глаз метаморфоза, которую я не хочу вспоминать. Из моих глаз бежали слезы когда я проделывал с ним то же самое, что и с Сергеем, чтобы он не воскрес и в своем новом и ужасном обличии нового ночного охотника. Каждый зараженный радостью жизни рано или поздно становился тем, кем должен стать. Но лишь единицы из тысячи перерождались по-настоящему в опасную нежить. Большинство становилось ожившими мертвецами. Но таким людям, как мы, даже после смерти, не светило спокойствие. Смотря невидящим взором в грозовое небо, я чувствовал, как на душе у меня становилось пусто. Не такой уж и плохой день для свидания с Вечностью. Я приставил к своему подбородку острие меча, ощутив, как по спине побежали капли холодного пота. Не буду кривить душой. Мне чертовски страшно умирать. Но еще страшнее осознавать, что меня ждет после контакта с радостью жизни. Ужасное мучение или забытье? Что чувствовали те, кого я убивал? Может ли зомби чувствовать боль? Или он всего лишь тупая оболочка, волю судьбы, вынужденная бродить по миру непрекаянной? А генофак? Он отвратительная машина для убийства, или так же, как и я, просто хочет жить? Так кто из нас чудовище? Он или тот, кто его убил? Его сущность чужда людям, даже враждебна. Но он не лучше и не хуже нас самих. Так в чем наша общая проблема? Неужели только в недопонимании? Вдали послышались звуки приближающейся бронетехники. Нужно решиться сейчас или до конца жизни нести тяжесть содеянного и проклинать себя за слабоволие. «Черт меня задери!» Или слышно прошептал я, медленно опуская меч. «Трус несчастный!» Став земли, я спрятал катану в ножны и понуро побрел на шум моторов. Нужно придумать разумное объяснение, почему все погибли, а я нет. Осененный догадкой я остановился и провел ножом по ладони. Боль быстро прошла, а рана на глазах затянулась, не оставив на коже даже шрама. Мне вдруг, как никогда прежде, захотелось жить, чтобы разгадать эти, не дающие мне покоя, загадки. Когда-нибудь я обязательно доберусь до истины, даже если придется уйти в изгнание на Большую Землю. Осталось только найти златокожего гостя и проспросить его о происходящем, даже если во время разговора придется вытрясти из него душу.